Ну да. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Что-то хорошее». Я Алекс Дубас, здесь Мария Армас, моя помощница. Я с великим удовольствием приветствую в студии «Серебряного дождя» Рами Блекта. Рами, ваш старинный знакомый. Я очень радуюсь, когда он приезжает в Москву и находит время, обязательно посещает «Серебряный дождь». Потому что Рами, она живет не в Москве, практически человек мира. Вообще дом-то сколько в году бывает вот в Израиле, Рами. Ну, около пяти месяцев в году. Все-таки половина более-менее срока, где-то вот так вот. Можно на грядке поработать, да, что доплатить оплатить счета. Роме очень много путешествует. Доктор доктор психологии, кандидат психологических наук в 2005 году вошел в десятку ведических астрологов мира. Вот совсем недавно Рамен стал рублевским героем. Появился в журнале «Рублевские чт... ручтения». Mm -hmm. вот. <laughs> да. Вы знали, кстати, об этом? Нет, нет, я это... не На вас там упоминали. Ну и, собственно, в программе «Что-то хорошее» вы принимаете участие, наверное, раз уже там пятый или седьмой, скажем. И я очень радуюсь. Вы консультировали наших слушателей по дате и mm -hmm. времени рождения. Mm -hmm. И вы знаете, мы сегодня э, с вами решили, что вот э, важно, опять важно вернуться к теме предназначения в жизни. Mm -hmm. То есть, э, а ради чего ты живешь? Точнее, для чего ты живешь? На той ли работе ты работаешь? Может, тебе нужно заниматься совсем другим? Mm -hmm. А чем? А вот вопрос. А на него нет ответа у вас лично. Может быть, сейчас мы что-то найдем. Номер нашего телефона 730-101. И что, Раме, нужно было? Нужно, чтобы этот человек был из Москвы, да? Из большого города время, место и дата рождения очень желательно Но давайте, вы хотите сразу, может ну, быть, нет, во время сразу. рекламы они будут звонить, и я буду делать, потому что так несколько сложно. Раме, ближайшая реклама в 35 минут, поэтому придется подождать. Ну, сначала все-таки давай, я задам Раме вопросы, те, которые задают наши слушатели в живом журнале. Да, я задам. Хороший вопрос, Раме, философский. Можно ли ненавидеть ненависть? Ну вот, ненависть. Можно ли ненавидеть, я не знаю, Гитлера? Можно ли ненавидеть, ну... Ну, ответ простой. Потому что большинство людей ненавидят Гитлера. И большинство людей ненавидят ненависть. Но вопрос, насколько это правильно. Потому что если мы говорим с позиции ну, Божественной любви, если мы говорим с позиции высшей философии, то мы должны любить Бога. Любовь Бога подразумевает, что мы любим всё. И ненависть, это проявление в том числе. Тоже проявление Божественного. Вот, как ни странно. То есть в какой-то степени мы должны это даже принимать. Единственное, мы не должны это использовать для себя. Мы не должны погружаться в гнев. Но дело в том, что очень многие очень многие неправильно понимают э, любовь. Что эта любовь, она конечна и условна. Но любовь изначально, она безусловна. И она понимает, что вы любите всех. И вы любите того нищего, который, не знаю, или пьяного человека, который лежит, или даже человек, который пришел вас убить с ножом. Внутри вы его любите. И это то, что учат в восточных монастырях. Э, например, там, чтобы победить жизни, или победить, ну, в частности, в схватке, там нужны две вещи. Любовь и непривязанность. То есть вы своего противника должны любить. Потому что Сила любви, она огромна, она дает интуицию, вы дает гибкость. То есть вы практически станете неуязвимы. И люди, которые проходят эти монастыри, они потом очень успешны в жизни, потому что они учатся этой любви и непривязанности. И по-настоящему, если вы любите Бога, вы его любите во всем. Это в Библии говорится, что толку, если вы любите только своих близких. Даже мытари там любят. Ну, в этом особой заслуги нету Даже последний преступник, он будет любить своих родственников, своего сына. И это понятно. Но вот прийти человека который тебя, например, воровал или убил, или пришел тебя убить, вот это уже посложнее. Но любовь это не подразумевает. Многие несколько буквально понимают этот христианский термин. Ударили по одной щеке, поставь другую. Но в этом... Это больше внутренний э, смысл, что в, мы внутри, мы готовы к любому развитию событий, мы готовы принять любую, что бы ни случилось в мире. Но внешне мы защищаемся, например, вы приходите, у вас машину обокрали, вы внутри, сохраняя любовь спокойствие, но внешне вы звоните в ГАИ, в uh -huh. полицию, что-то пытаетесь как-то сделать и так далее. Если надо, если вы видите преступника... Там в машину пытается, можно его с любовью выкинуть, там, по голове ему с любовью ударить. Как это ни странно. Да, да, да, очень странно. Ударишь с любовью по голове. И я тебя люблю, друг. Но... Right. Знаете, я это ну, уб... не друг, но... Я yeah, это yeah, увидел yeah. единоборствах очень великих мастеров. Очень... Они находятся на высочайшем духовном уровне. Так вот, когда они выходят даже сражаться, у них глаза такие добрые-добрые. И от души идет любовь, понимаете? Есть очень хорошая суфийская притча, что встретились два великих учителя, и ученики вокруг сели, ну, вот сейчас драка будет, ну, Не драка, поединок. Поединок, да. И они взяли там мечи, не помню, и они стали ходить друг напротив друга. И они ходили кругами долго-долго, потом один такой бросил меч и ушел. Он проиграл. Один человек путник, он спрашивает, как проиграл, они даже ударами не обменялись. Он говорит, он рассердился. Почему? Потому что вот эта энергия гнева, энергия агрессии, она сразу же нас помещает в примитивные уровни. И на этом примитивном уровне как бы мы не были, но это уровень довольно примитивный. Например, человек уехал в какой-то маленький провинциальный город, в рюпинск например, я не знаю, где-то там, в Сибири, там, на Дальнем Востоке, и он там стал большим человеком, знаете, там 10 доярок, например, там еще ну, кто-то. Сделал, человек... да, сделал карьеру такую. Сделал карьеру. И вот скажут, что у него, ну, если он приедет в Москву, ну, не все его могут по достоинству оценить. И поэтому человек, который находится на низшем уровне развития, у него двигают энергии зависти, жадности, агрессии, он не может контролировать, то он находится на очень низком уровне развития. И он все равно, с позиции духовной валюты он очень примитивный, маленький, и он ничего в жизни не достигнет. Потому что как раз таки люди, которые достигают в этом мире что-то, они могут контролировать себя. И они могут, то, что мы говорим, они уже близки к этому любить врага своего. Очень интересно, я консультировал как-то несколько лет назад даже таких больших криминальных авторитетов, я видел, мне очень интересно, что вот, по-настоящему большие, они могут это контролировать. Они следят за словами, от них идет спокойствие. Или, знаете, вы, я думаю, помните, это «Крестный отец» книжка. Да, да, да. Там есть такой фрагмент, что приходит, они говорят, давай что-то в Голливуде возьмем в «Крестный информацию. Ну, ну, давай мы сейчас... И приходит один человек, что-то зашел, кричает там на них. Они, конечно, конечно. Он ушел. Он говорит, там такие примитивные, мы, говорит, их приберем очень быстро. И так и произошло. То есть люди, если вы хотите во всех сферах жизни преодолеть, вы должны себя контролировать, сохранять любовь спокойствие в любой ситуации. Я помню этот момент, когда вот так действительно голливудский продюсер, очень много слов, много креатива, много вот всего такого суеты, суеты, суеты. Да, они на него смотрели, молчали, ушел и как-то так. Ну хорошо, все понятно, ну. он это сделал Ну и под вопрос осуждать самоосуждение. Uh -huh. Тоже вот один из наших слушателей. То есть мы говорим ну слушай ну нельзя других обговаривать это же плохо а, вот, он, этот человек нехороший потому что он осуждает а что мы сейчас делаем произнося эту фразу заметьте это разные вещи мы даем оценку мы спрашиваем это разные вещи все определяют эмоции Я, ведь вы вы знаете, вы хороший психолог, что слова нет можно сказать с тысячами оттенками. И, и вы скажете нет, и заодно нет можно пойти в ад, одно можно возвыситься. Просто одно слово. И так же нет. Если вы говорите, ну как он мог? Ну, свинья! Ну, даже без слова свинья. Ну, как ты представляешь, он всех осуждает? Гы -гы -гы! Это одно дело. Ну, вот этот человек или другой вариант. Ты, ты извини, ну мой совет тебе не, не общаться с ним. Он просто постоянно всех кого-то осуждать На мой взгляд. Мне со остальной кажется, вот я просто не провел <звы> 40 минут. Он, он пробул косточки 25 человеком. И причем, может, с ним не стоит. Это разные вещи. Понимаете? Потому что Есть разное «не судите» и «не судимы будете». И даже Бог не судит человека до того момента, пока он не умрет. Это правильно. Но вместе с тем мы должны давать оценку. Например, вас вызывает руководитель, и говорит, ну, как вот работает с вами, например, ваш помощник, там, такой, как-то. А такое было, кстати, Мария. — Ты сейчас прошла? — Ой, она что-то нервничала, я не в ту тему знаю. — она отвлеклась. — Да, Я просто отвлеклась. — Так вот, так или иначе, мы иногда должны давать оценку или машину вы покупаете, вы должны, это нормально. Давать оценку – это разные вещи. Но другая проблема, что большинство людей непрерывно судят. Или в уме, или на словах. Как он мог? Это идет от эго, от эгоизма, от гордыни. Потому что мы начинаем судить, других сейчас мы обсуждаем как специалисты просто как, эти, как найти свое предназначение как достигнуть гармонии в жизни и мы говорим что это не так бы здорово когда раме упоминает индийские монастыри у учителей он знает о чем и говорит и я еще немножечко прогаари нашего гостя <laughs> в хорошем смысле этого слова. словараме у нас помимо того что в свое время был де десантник, советским десантником то потом это он здорово. был индийским монахом то есть Здесь слова подтверждены, подтверждены действиями. Вы можете задать вопрос, прислаб сообщение на пейджер 961-2202 для абонента Дубас. Вопрос для Рами Блекта. Подробнее о Рами Блекта вы можете узнать, введя его имя в поисковой системе любой. Рами Блект. Там много все уши. Есть сайт alterp.com. Там просто там много статей очень. Мы сейчас как библиотеку сделали. И сюда, вот у радости, вы приехали на две недели, если не ошибаюсь в Москву, да. бас-консультации и да, да, семинары. семинары ну, вот такой вот мини-семинар и ответы на вопросы. Я хотел бы сегодня вообще-то программу построить больше более-менее на вопросах ваших друзей. Пожалуйста, номер 730, 101. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень приятно дозвониться. Здравствуйте, Алекс, Мария и Рамия. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос по поводу определения жизни. Действительно, у меня этот вопрос очень волнуют. Вопрос. Меня очень интересует вот, определение жизни То есть чем заниматься? То есть, профессия? Вот. Это очень здорово, что вас интересует. Потому что вот как раз я буду здесь тренинги проводить по гармоничной личности. И один из важных уровней – социальный. Каждый человек он должен быть на своем месте, потому что иначе он не будет очень гармонично развиваться не будет счастлив. Вы скажите несколько каких-то предназначений, которые у вас есть, варианты, куда пойти, чтобы я вам так слишком не считал. Потому что у вас тут карта очень сильная, потенциал у вас просто огромный. Скажите, куда бы... Вы... Наверное, потенциал мешает определиться. У вас не потенциал. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. У вас карминческая задача внутренней уверенность в себе и нервные напряжения. У вас тут Меркурий, Солнце в плохом йоге, в доме болезни и врагов. Вам надо несколько психологически над собой поработать, развиться как личность, потому что что у вас тут с этим больше проблемы. У вас проблемы несколько больше сказать, такие. Это то, что в народе говорят, нет стержня, что ли? Внутренняя уверенность. Ну, стержень тут вот. есть какой-то. Вот, ну, все-таки какой-то элемент неуверенности все есть. Такой, знаете, вас. Хотя, Алекс, вот часто так говорят, да, что нет стержня. Ну, в моем случае. Ну, вы знаете, я с, с Алексом хоть и согласен, но не хотел бы это повторять. И вы это слишком не повторяете, потому что вы делаете себе программу. Вам вот, надо наоборот понятно. делать, что у вас есть стержень, вы гармоничные. Есть нюансы какой-то, над ним надо поработать, понимаете. То, что, ну, Алекс так или иначе попал, ну, то, что я от, от чего ушел, Алекс это произносит. Как в том которые меня вот сейчас в хорошем смысле поставили на место, потому что, когда ты говоришь, человек, ты слабохарактерный. Mm -hmm. А если я особенно к твоему мнению прислушиваюсь, это же действительно программа своего рода, которая начинает работать на подсознание Поэтому Правильно да. я понимаю? Поэтому человеку и так все говорят, что нету, скажешь, что-то там. И ну, это вы сказали, не если не мы сказали. Старина, рукой, ты, у тебя есть стержень, прямо по голосу чувствуется харизма. Да. Я, я скажу более. И и я подтверд... У вас Венера в экзальтации, у вас мощная Малавья-йога и Марс в экзальтации. Это очень здорово. Это как раз-таки огромном внутреннем потенциале И у вас Венера, кстати, от Макарака показатель души. Это, говорит, о вашем высочайшем духовном уровне. Вам надо... Вообще, теоретически, где бы вы могли делать деньги, и что у вас получилось, это что-то, там, могло бы я не знаю, компьютеры вот какие-то, где надо несколько исследовательский сидеть, что то считать. Но лучше, если в сфере искусства, вот в таком духе, то есть, и что-то вроде с педагогикой преподавания это бы. Вот это было бы еще здорово. Да. Вы, вы скажите несколько... Да. скажите несколько, чтобы вы могли вот сейчас выбрать, и я бы вам сказал. А мне вот интересно, Рай, вот, даже из того, что вы сказали, уже похоже на то, чем вы занимаетесь. Вот знаете, на данный момент совсем не похоже, угу. то есть это совсем другая деятельность. А, чем вы занимаетесь? я водитель на самом деле. Угу но это мало для вас. Это, это вот как это раз из-за того, что да? у вас стержня нет. Поэтому вы не удовлетворены. У вас как минимум, уж в крайнем случае, просто у вас одна из проблем, вот, э, то, что вы зацеплены, привязаны к деньгам немножко. Тут раха у вас в плохом положении в деньгах, в домах денег. Это говорит, что вы, у вас есть несколько страх за деньги. Поймите, для того, чтобы реализоваться в жизни и вообще выиграть жизни, нужно быть немножко игроком. Нужно не уметь э, ну, уметь не, не бояться и уметь рисковать. В том числе и с деньгами У вас вот из-за того, что низкая самооценка, вы боитесь остаться без денег, это вам очень мешает. У вас карта очень сильная, очень просто Если бы вас правильно вот направить, ну, как минимум, вы бы могли бы делать деньги где-то вот с компьютерами, там, дизайн просто закончите курсы. По крайней мере, даже материально вы увидите, из вас это намного лучше получится. Вы знаете, кстати, я заканчивал курсы дизайнерские. Да. Yeah. Вы угадали. Ага. Нет, так вам а надо а работать, вы уберите... Видимо, ну, да. просто, у меня просто по вам руки чешутся, да, как да. психологом по с вами поработать, чтобы вам, вас быстро за день в ну, себя привести, потому что у вас потенциал. ну Я не могу это за одну минуту сделать, вы спросите. А я, же, я знаете, э, займусь глобализмом, с вашего позволения, потому что, да, здорово, что позвоню радиослушатель. И звоните. На пэдж вы можете присылать вопросы, а вот в прямом эфире, вот, может быть, Рамя сделать вам консультацию и намекнет о вашем предприятии знач я вот такой глобальный все таки вопрос хочу задать продолжить нашу беседу которую мы начали там, в переговорке о том что вот посласти поговорка о том что русскому хорошо а немцы плохо uh -huh. все ли можно конвертировать скажем на наш менталитет и наоборот экспортировать в свою очередь uh -huh. скажем, там, в западные или восточные страны да это очень хороший вопрос Потому что я изучал вот не ведической психологии, вообще восточной психологии в целом, в различных ее системах, и то, что к чему приходит западная. Она говорит, что для каждого человека свое несколько. Мы рождаемся в этом мире, у нас своя есть гуна карма, свое предназначение. Мы рождаемся в определенной народе, в определенном нации. И наша психика, она довольно... Это нежный механизм, скажем так. Она довольно нежна, чтобы там позволять. Сейчас у нас множество различных... ...там новшеств и так далее но это очень часто портит человека и самое интересное это может закрыть нации кну карму как как происходит сейчас у нас в россии потому что простая статистика в россии А в начале века было 145 русских в мире было. Китайцев было 100, 145 миллионов русских, китайцев было 100 миллионов. Но из-за того, что китайцы следуют своим традициям, они очень развиваются. Русские, вообще славяне, они очень забыли это. Понимаете? Тут практически не следует. Даже в крайнем случае, если следуется, то это несколько... Ну, не знаю либо какой-то, опять же, может быть, религиозный фанатизм. Сейчас стали там, не знаю, студентов убивать других. Это, наоборот, то, что портит национальную идею. И дело в том, что очень интересно, вот эта российская культура, я стал изучать, потому что я, я путешествую очень много по миру. И я изучаю... Смотрю, вот я провожу лекции там в Штатах, в Америке, в Канаде, в Европе, в Израиле. Для русской диаспоры я вижу, как, как это отличается очень сильно. И не всегда действительно хорошо, когда люди входят, у них рушится психика и рушится судьба. Я, например, сейчас вот путешествовал следовал на Аляске, и там даже ну, русские, сколько бы они ни жили, это русские все равно. То есть у них менталитет, а даже энергия. То есть те самые территории, которые в свое да? время продали американ... да, американцам. Это большая ну, ошибка, но это другой вопрос. И И сейчас то, что происходит в России, происходит практически упадок нации. И его, на мой взгляд, как-то стоит остановить, потому что... А что вы говорили вот о Аляске? То есть там, несмотря на то, что Америка, вы имеете в виду, что там очень... Нет, русские, которые жили, сохранили свой, вот они живут по традициям и так далее. Они, я разговаривал с некоторыми американцами, которые там живут, они очень уважают русских. Они... Это действительно кто ну, держит там культуру, кто, кто, кто вносит очень сильный вклад, и они придерживаются традиции своих. И... Но они отличаются все равно. Там не так ровно, знаете. Потому что американцы, и, например, особенно вот английский язык, немецкий, это люди, у них э, э, левопаушарное, логическое мышление. Э, русские, они правопаушарные. Вот. То есть, они интуитивные, ну, не они там, ну, да. это, более интуитивный совсем другой взгляд на жизнь. Uh -huh. вот. Таким образом мы многое берем. Например, у нас есть, даже современная наука доказала, там 16 энергетических каналов, у чернокожих там 6, у желтых 12 и так далее. И мы когда берем полностью Китай, например, у них все по 12, 12 знаков городского, по 12 uh -huh. там годов, в России даже было 6, 16 пут и так далее. То есть совсем другая культура была. И Мы отходим от нее, и из-за этого происходят проблемы. Во-первых, даже сейчас вот я просто проследил. Если человек хочет изучать Библию, в основном предлагают какие-то ну, американские или там, я не знаю проповедники, какие-то религии. Но очень интересно. Вот такой просто факт. Представьте, я исследую, за 200-300 лет этих протестантских движений там нет ни одного святого. Если вы возьмете православие, там, например но ну, очень много святых, очень много старцев. Ну да. И мы, к сожалению, забываем даже эту культуру. Понимаете? Потому что это... Э, ну, которая очень поддерживает. Более того, тысячу лет назад в России произошло крещение, но до этого, например, в России придерживали свет. Это, это уже неоспоримый факт. Например, в Греции на одном из островов нашли он, остаток древнеславянского поселения, которое 3000 лет до нашей эры. Понимаете? И там это высочайшая культура была. Сейчас я вот не сейчас, чуть больше года назад, я был в северном Казахстане, я исследовал, ездил, вот, это было очень интересно. Даже снимки с вертолета, это были города от 3 до 40 тысяч лет до нашей эры. Это древнеарийские и славянские были города, которые, уровень культуры, он их просто поражает. Но сейчас об этом не говорят, даже не принято. Город Аркаин, кто-то, даже практически никто не знает. Но этот город, например, он был построен 16 накшатар, 16 лунных стоянок. Это и города были построены. То есть, они были по системе ведической астрологии построены. И вот эта культура ушла. Даже очень интересно, славянина, если, ну, это переводится славь-янь-инь. То есть, славь – мужское и женское начало. Понимаете? Но сейчас это все забывается. Мы забываем и древнюю нашу культуру. Понимаете? Потому что волхвы – это были величайшие брахманы. Именно. Но сейчас у нас все эти знания забыты люди отходят от всех видов каких-то духовных знаний. Вот этот имидж, который он в западном пиаре, что русские это пьяные, они там, не знаю, угу. пьют, он очень поддерживается ну, здесь, и это очень развагает, к сожалению. Понимаете? Потому что для русских... Здесь, ну, действительно, под... более того, иллюстрируется. Да, потому что я открыл... Вот, кстати, Был да? вот сейчас в Америке и включил несколько русских каналов. Везде шоу-юмор. И везде юмор. Известные актеры они исследовали... Такое, они, прошу прощения. Они веселили народ, изображая какого-то пьяного. Они изображали какого-то там такого развратного русского. То есть вот этот имидж, он активно вносится. но ну, просто нация успевается, разрушится семья и так далее. Ничего хорошего от этого не происходит. То есть даже на таком уровне... Вот я не, замечал, не обращал внимания на такие моменты. А действительно живут у нас там uh -huh. а, пресловутый пироси, Петросян. То есть, а как же еще вот так пошутить, чтобы смеялись. А вот надо изобразить такого вот eben... просто идиота. Так это же все идет э, в подсознание. Только задорно, вот очень активно, вот он как раз изучает виды, он такой действительно, у него хороший юмор, и он Позволить. Но в основном сейчас, если вы посмотрите, это юмор, который в подсознание вводится, а что вы, вы нация балбеса. С Михаилом Николаевичем знакомы, да? С ну, так близко. А я, вот, я знаком, и последний раз, когда я его увидел, он был похож, знаете, на голову. Волшебник Сарумана из «Властелина колец». То есть, такой вот наш Задорнов, Николай Задорнов, который мы привыкли видеть по вот сейчас вот такой белобородый старец. Такой вот худой-худой. Вот, понимаешь, на велосипеде по юрмальскому взморью. То есть, да, то есть я тогда еще подумал, что что-то там происходит такое. Качественное, качественное. Но он очень мудрый, он такие раньше. Ну, и, и вот в этом проблема. Это то, что если вернуться на таком национальном масштабе, мы начали с того, что у каждого человека есть свое предназначение, но более того, у каждого человека есть карма семьи, карма рода, карма нации. Мы должны любить свою нацию, свой род, свою страну. Это, опять же, доказывают современные психологи. Если вы не люди, которые не исследуют свой род, они не ведут родословно, не уважают предков, то этот род закрывается, и идет вырождение родов, и идут болезни, представляете. Это также мы можем отнести к нации также отнести к своей семье и к себе в итоге